Вам не, не очень тяжело то, что мы будем философски вообще воспринимать? Какие у вас ощущения после первого? Философски это лучше, вот на практике нет. Это первый уровень, вы должны это пройти на теории. До практики так или иначе мы дойдем, но первый уровень это вы должны пройти это на, в теории. Имейте ввиду, мы говорим вроде такие вещи, но подсознательно идет чистка, работа. Кто-то может ощутить что-то выходит, напряжение, боль, тяжесть. В продуманных таких пределах это, в принципе, допустимо и в принципе, вполне возможно, что может быть. Без философского взгляда на мир мы не можем быть здоровыми и счастливыми. Раньше э, врачи, они назывались, даже врач в русском языке, врач это тот, кто врет. Но в древнерусском языке это было говорить, ну, врать было. Врать значит было говорить. Ну, сейчас это тоже одно и то, что говорит, что врач в современной культуре. Но раньше врач это тот, кто говорил, это был философ, представляете? Я как раз, я надеюсь, напишу по этому книжку все-таки в свое время. Вот, и сейчас то, что вы проходите, вы учитесь философскому взглядом на мир, вы смотрите вы ищете суть. Сегодня, ну, невольно оно более такое, философское, вы уж простите. Но я думаю, вы видите, как это важно для всех, нет? Продолжим. Итак, Эго и рак, принцип один, раковая клетка или раковый орган. У эго и у раковой клетки принцип один, или-или, или-или, да, или я, или ты, идет сразу. Второй защищает себя, защита сразу. Это тоже очень интересная позиция, эго всегда себя защищает. У ума есть одна из функций ума, это оправдание. Ум всегда себя оправдает. Да? Эго и ум, они всегда себя защищают. И самое интересное, у ума всегда это получится. У любой ситуации. Придите в тюрьму куда-то, куда бы вы ни пришли. Преступник, человек, вы скажете, ты сделал такое, ты виноват. Что он вам скажет? Я не виноват. Я виноват. Да. Это обстоятельства, так сожалею, Да я такой хороший, понимаете? Да? Это проводились исследования преступников, последних таких, У них там убийца, у них такое, ну, о себе мнение. То есть, конечно, психология, это закон Майдинга, другая игра. Человек ходит, каждый день там бьет в голову стенку, а виноват, виноват. Но внутри это один из видов гордыни. Защита. Как только у вас появляется защита, это уровень эго. Это уровень раповой клетки, помните. Какая может быть защита? Например, вот приведите бытовую ситуацию, пожалуйста. Нападение Ну, нет, но ну, нападение нет, там нет, надо защищаться. Нет, Это что, ты, -то, что -то на тебя, То есть, тебя Как только подъезжает да, на да, меня, да. я пытаюсь наехать, на mm -hmm. Попробуйте на меня наехать. А, здесь иногда вы должны защищаться. Ну тоже осознанно просто говорить, "Нет". Не так, Вот, я говорю, у нас очень интересный однажды тренинг в России, такой, там психологи, в основном были я проводил тренинг, мы проводили проект, очень жесткий терапевтический тренинг, чтобы вы знали, там женщину прям толкали, там такая женщина эгоистичная очень такая, она всю жизнь лидер была, она одна всех таких, и там был жесткий тренинг. На следующий день я встал, я говорю, ну и что, вы должны защищаться. Я, провел, я им рассказал теорию, представляет какая-то женщина, говорит, да, вы знаете, я знаю, вы там приехали, вы к какой-то магии где-то учитесь на Алтае. Ну, говорит, говорит, я говорю, вы знаете, я вообще не замагиваю, никакого отношения к Алтаю я там не имею, это есть я спокойно защитился. Это нужно оправдаться то есть люди были удивлены, потому что я их целые сутки учил, ну, к защищаться, пропускать. И это то, что и в жизни случается. На вас наезжает ум, он всегда защищается. Первый удар, если у вас гармония, если вы живете любовью, да, вам говорят что-то. Ну, неприятно, первый импульс, промолчить. Особенно женщины, это мудрые женщины. Промолчить можно? Ну, даже если иногда надо ответить, но ну, ответить хотя бы через минуту-две. Продумайте, взвесите спокойно с позиции разок. Потому что ум всегда кипит, как ты смог, да, на меня так, вот так, ненавижу, нет? Первое, нужно пропустить удар. Раковая вот эта проблема или эгоизм, он сразу защищается. Ядно, да, я не такой. Да, я вчера врезался, ну и что? Ну, самое простое правило, если вы человеку даже, ну, как сказать, согласитесь с тем, что он вам говорит. Согласитесь, ну, это давно замечено, как Армейкин, сколько я знаю, писал там. У этого человека, у него идет обратная реакция. Он начинает говорить, да, вообще-то ты не, не такой. Человек вам говорит, вот, ты ошибся, ты да, извините, я ошибся. Человек, ну, у этого человека подсознательно, ну, вы да, не с позиции эго, с позиции любви, у него неосознанно возникает желание вам, ну, не переживая, как-то, да, что-то поддержать вас. Но если вы противитесь, что происходит? Два эго. Это двумя убавили, два танка разгоняются с горки навстречу, или два броневика. Ничего из этого не получится, только искры будут в бане. Поэтому самое простое, надо быть такой дипломатичным и уходить. Это очень тяжело слушать. Как он смел. Нет, каждый смеет, каждый имеет право, можно сказать. В конце концов, это его мнение, это не реальность. Ну, говорить такое, подумать. Мне как-то... Ну, баран такой, эх, э. да нет, вроде они бегают, да То есть всегда с юмором уходите то есть не э, пропускайте потому что принцип эго это или или и защищаться и вообще защищать свою независимую от окружающих жизнь то есть надо защиту побольше забор, больше связ больше ограничений и тут не хватает осознания такого великого всеохватывающего единства. У эго возникает иллюзия, что оно способно что-то сделать в одиночку. Это очень важное такое правило, что у эго, что я могу один, но один мы в этом мире ничего не достигнем. Поэтому даже более-менее средний уровень, когда человек поднимается на какой-то уровень, там уже уровень команд. Да? То есть какие команды, какие коллективы. Вот. Но эго, оно думает, я один, мое, то есть очень ограничено. И эго пытается удовлетворить свои потребности, и оно диктует человеку путь, считая правильным и полезным, только то, что способно, только то, что способствует его очень интересное, то что способствует его дальнейшему ограничению и проявлению. Да? То есть обратите внимание, как трактуется, чем больше человек ну, эго привлекает только то, что еще больше его ограничит да? и сможет еще как-то проявить. Да. В принципе, даже для духовных людей самое главное – это закон такое ложного престижа, то есть вот этот престиж какой-то – это самое такое тонкое желание. Эго боится возможности стать единым со всеми, так как это что для него? Смерть. смерть. Это смерть. То есть эго, оно боится возможности стать единым со всеми, так как это предопределяет его смерть. И очень интересно, что вот сама идея, про цели, да, но считать целью прогресс нелепо, так как он бесконечен. Цель может заключаться только в преобразовании чего-либо, а не в продолжении того, что и так уже есть. Что это такое, я вам поясню. Для многих людей цель прогресс, да, вот какой у вас цель, я хочу прогрессировать в духовной жизни, да, я хочу, там, сделать прогресс в научной жизни. Здесь люди живут в прогрессе, то есть это улучшение. Но кардинальная, кардинальная смена, э, как бы кардинальное изменение своей жизни в лучшую сторону, она заключается в том, что мы поднимаемся на новый уровень. Что это значит? Представьте, в тюрьме человек. Ему говорят, какая у тебя цель жизни? Если он скажет, моя цель попасть в более комфортную камеру, где по двое Ну, если это цель на неделю, это еще нормально. Но если это цель его жизни, то это не Какая у него цель должна быть? быть на свободу. Цель должна быть свободой. Это, кстати, я сегодня писал в статье тоже. К примеру, современные врачи, для них цель... Сделать прогресс в медицине, да? улучшить. Они изобретают постоянно новые лекарства, постоянно классифицируют новые болезни. Уже классифицировано там около сколько 70 тысяч заболеваний, да? сколько я знаю. Вот. И все больше и больше мы изобретем. Вот сейчас это появилось заболевание. Давайте мы сделаем там такое, это изобретает постоянно прогресс, прогресс, прогресс. Но к чему это приводит? Болезни все равно все больше согласитесь? Два вида самые совершенные медицины это какие? Хирургия и противинфекционные заболевания да? то есть как бы то ни было но инфекции многие мы победили но сейчас до чего дошли? что антибиотики уже многие не работают многие наоборот дают такие обратные эффекты что уж лучше бы сидели те микробы спокойно себе бы сидели по статистике большинство операций, которые в мире производятся, они либо не нужны либо нанесли вред человеку Операция прошла успешно, только пациенты умерли. Mm -hmm. э, то есть, главный процесс, но не забыть о забы ну, сути качественного рыбка не происходит в медицине. Или врачи учатся, сейчас в Казахстане мне сказали больше 10 лет, 10-12 лет, чтобы получить диплом врача. -то. Right? то есть, люди учатся, потом третью степень, дают. ну и что дальше в итоге? Так как пока врач не обладает какими-то плюс ко всему духовными качествами, глобального не происходит ничего. Конечно, знания нужны, но должны быть глубинные изменения. Пока врачи не признают, что главная причина заболевания лежит в мировоззрении, в мыслях. Сейчас наука уже доказывает невольно, это как как бы есть. Но никакой врач вам не скажет, ты пришел, ты, у тебя печень, ну, у желчеводящих пути, тебе раздражаться надо. Ничего не скажут вот химию вам, иди, иди, дорогой. И врачи в основном о чем заботятся? Чтобы продать свои лекарства. Знаете ли того или нет, но практически у всех врачей, ну, у них есть определенный список лекарств, которые они дают. Благодаря этому они живут, а не получают. Знаете, это... не так? ли, врачи, что есть принцип? Большинство есть вещей, кто выписывает рецепты, у них есть уже определенные фигмы. Мне вот интересно, я просто сидел, я у врача был, просто лечу по поводу вопросов, что-то я не помню. Говорит, вот от этого вот есть такое, я на доставу, я привижу, это фирма, как знак, она берет, он, он дорого стоит, но он тебе должен помочь. Ничего, он, конечно, не помог, 300 шейки там, по скидке, там. Ну что-то какая-то вещь. Сама идея, что сейчас медицина, пока она не поднимется на новый уровень, пока она не поймет, что здоровье человека зависит в первую очередь на сколько человек сам занимается здоровьем, сколько он профилактику делает здоровью. Да? Потому что даже мелкие профилактические меры, они способны спасают от множества тяжелых заболеваний, они нейтрализуют многие заболевания. Характер человека, характер врача, он очень важен. И вот эти вещи нужно понять. И когда это будет понято, то есть цель, да, то Будет уже подняться на новый качественный рог, только тогда могут быть изменения. А сейчас что происходит? Самое современное у нас оборудование врачи по бездетности. Да? Есть там реклама, вот мы вылечим от бездетности и так далее. Но больше 50% западных женщин не могут родить нормальный олигамм. Это статистика. Врачи уже самые совершенные. Все самые дорогие. Ну и что? Инфекционные болезни одни закрыли, другие поиграют. Появятся спид, появятся, потому что есть кармические вещи, они не зависят от внешнего уровня. Ну, И для нас цели всегда должны быть, э, как подняться на новый, более высокий уровень. Не просто здесь какой-то цель, здесь какой-то прогресс. самый главное, что у нас может быть прогресс, это избавиться от негативных качеств. Потому что мы говорим, что мы свободные люди. Да? Вот на Западе каждый человек говорит, что я Я живу в свободной демократической стране. Да? Во Франции сейчас там. Вышли, вышли а, сейчас эти, выходцы с Северной Африки. Да? Все громят, все рушат. Просто так, а не нравится. У них стиль жизни такой. Не нравится, мы идем и рушимся. Люди там 50 лет строили красивые вектрии на улице. сейчас на детей день все взяли и сожгли. Просто Это их концепция. Вот. И мы живем в свободном обществе. Мы можем делать все, что мы хотим. Но свобода в этом не заключается. Если человек эгоистичный, жадный, завистливый, он может быть свободным как быть? Нет. Он как марионетка в руках ну, в руках, а сказать, в руках низких энергий. То есть через из просто низкие энергии проходят, он как марионетка и никакой свободе быть не может речь если он поставит свою цель комфорт я хочу достигнуть комфорта да? новый дом ну что он как бы угробом так и останется он в этот дом едет у него будет роскошь он станет там счастливее какое-то время ну конечно лучше чем жить наверное, на улице с пьяницей какое-то внешнее будет немножко улучшить но пока человек не поставит своей целью именно истинную свободу они станет счастлив поэтому истинная цель это подняться на более высокий уровень вот. и Раковая клетка, она отличается от обычной, завышенной оценкой своего «я». Я не знаю, как вам, но мне эта идея понравилось. Раковая клетка, она отличается от э, обычной, завышенной оценкой своего «я». Как вам это утверждение? Очень очевидно. Ядро клетки, оно соответствует мозгу. В раковой клетке возрастает значение ядра. И оно увеличивается в размерах. И следовательно И так же, соответственно, увеличивается эгоизм. Обратите внимание, какое здесь сравнение очень хорошее. Что, есть, когда, что такое клетка, ну, клетка которая, извините, ядро клетки и мозг. Обратите внимание, параллель. Одна и та же. То есть, что это значит, когда человек начинает больше жить, чем интеллектом, мозгами, а не сердцем. Потому что наше предназначение жить сердцем. Чем больше человек начинает жить мозгами, да, логикой, тем меньше он живет в сердце. Кто такой дьявол в христианской традиции? Да и во многих других. Это самый талантливый, самый разумный ангел был. Но он вместо любви изобрел там духовность, разумность, интеллектуальность. Поэтому во всех религиях, очень многих по крайней мере, вот, даются поклоны как-то или просто вы склоняете голову вниз то есть голова она ставится ниже сердца мы тем самым подчеркиваем это есть, это очень полезное упражнение такое. потому что голова как только мы начинаем биться логикой мыслями, интуиции уже не может бить. вы пришли сюда некоторые по крайней мере научиться интуиции но интуиция она, она может проявляться у нас только в том случае если мы живем в сердце. Логика и интуиция это два антагониста, это два отрицающихся как бы, ну, вещи такие чем в основном интуитивно, если чем больше все рассчитывает логикой, интуиция уже ну, может быть, но это уже само все качество немножко другое. Поэтому когда мы живем в сердце, мы живем здесь и сейчас, мы живем интуитивно. Поэтому обратите внимание, какое сравнение, чем больше человек живет логикой, тем больше у него закрывается сердце, тем больше э, усиливает ну, у него увеличивается мозг, голова. Раковая клетка, она ищет бессмертие в делении и экспансии. То есть, постоянное деление, экспансия. И, в принципе, эго, как оно расширяется в этом мире? Тоже мы пытаемся в этом мире увековечить себя через что? Через своих детей, да? через учеников, через какие-то экспансии внешние написать книги, какой-то научный проект, сделать, оставить на земле, чтобы меня помнили. По себе, с одной стороны, это неплохо родить хороших детей, там, оставить там, учеников, которые предошли книги, но когда это от эго, чтобы увековечить, это уже тоже, опять же, раковая ухо. Потому что рак, он также делится, и у него так такая же ну, идет идея. Надо увековечиться, я буду размножаться, пожирать, я буду расширяться, но рано или поздно, чем это закончится? Смерть. и по большому счету, ну хорошо, поставят нам памятник. Да? Я вам приводил этот пример. Поставят нам памятник. Ну и что, через 10 лет надо, ну будут ходить на него птички, несколько сот лет, ну что там. такое это жил бы, уже было множество воплощений в других телах, или, может что то в духовный миру уйдет. То есть по большому счету для эго это не так важно. И у эго такая же э, есть идея, что надо делать экспансии какие-то. Вот, но это опять мы ищем удовлетворение во внешнем, там, где его изначально нельзя найти. И очень важно помнить, что нету жизни в материи. Сама по себе материя, она мертва. Мы не можем ей наслаждаться. Хотя, по большому счету, здесь все живое, но если так брать абстрактно, материя это... Ну, некоторые философские восточные школы говорят, что это застывший дух, но в любом случае это мертвое что-то материи это мертввый. и чем больше человек живет материальной жизнью, тем более он становится мертвым него, тем более он напоминает раковую клетку. Поэтому в материи нет жизни и мы должны как говорится родиться, чтобы э, умереть. Чтобы получить э, э, содержание, человек должен принести э, в жертву фор. То мы очень привязаны в этом мире к различным форме, к каким-то внешним объектам, но мы должны в какой-то степени быть внутри пож... готовы пожертвовать эту внешнюю форму ради содержания, ради сути. Потому что материя, она временная, чем больше мы ради ее будем жить, тем больше мы себе и окружающим страдания принесем. И тоже очень важный момент, который я ну, знаю, хотел бы, чтобы вы пометили как-то у вас осталось, что большинство людей терпят неудачу на духовном пути пытаясь впихнуть свое «я» в цель освобождения и просветления. То есть большинство людей терпят неудачу на духовном пути, пытаясь впихнуть свое «я», свое эго в цель освобождения и просветления. Мало кто понимает, что «я», с которым мы себя отождествляем, не может быть светлым или спасённым. То есть очень многие люди они приходят в духовную жизнь с этим э -э, мотивом, да? Материальная жизнь так тяжелая, меня бьют, бьют. И вот я со своим эго ношусь туда, надо духовную жизнь. Я буду молиться, буду только чистой головой бам-бам-бам стучать по полу. Вот, и всё. И мы достигнем, я достигну просвещения. Это одна из форм эгоизма. Это эгоизм в духовной жизни. Я видел, у меня На очень просто долгое время у меня в голове это осталось. Я видел очень много примеров среди поклонников различных восточных культов. как Или просто не культов, путей каких-то духовных. Они хотят, многие говорят, я хочу освобождение. Вот человека жить замучил, я хочу освобождение, что мне надо молиться. Я говорю, о-о-о, все, хочу освобождение. Я хочу, в любом случае это я хочу для моего эго опять же в буддизме где они говорят освобождение венрвана вы не можете достигнуть этого уровня безусловной любви без того как вы принесете в жертву своей я вот. и очень часто я видел что многие вот восточные культы потом у меня надо осталась осталосьлась памяти женщина она приехала из ней брака ко мне в иерусалим я как-то рассказывал но у меня она очень глубоко вот это в памяти сделал я несколько таких людей видел. и она приехала она ортодоксальным индейкам и Она приехала в 91 году сюда, она прочитала то она решила статью жить нее, говорит, жизнь была тяжелая, история нашлась, она стала ортодоксальной иудеикой. У нее двое детей, она пришла перед рамой, где Бог, Бога нет. Вот я говорю, как, ну, то есть, надо как-то определиться. Говорит, «Ну, вообще-то есть, говорит, ну, как он смотрит, у меня две дочери, и я не могу их выдать замуж, потому что мы с 25 лет, это уже страшно, ну, как считается, очень, ну, для женщины это очень Поздно, ортодоксиально, и вообще так, и так. Говорит, вы не поверите, вот все рабы, которые есть, я вам всем была. Они меня все благословили. А толку нету. Мы живем на какие-то пособия, денег у нас мало. Знаете, болезни какие-то прогрессируют, на работе меня не любят. Меня раду все благословили. Я у стены плачу каждый день. Ну не каждый день, там, но она ездит, из дней брака минимум там раз в неделю на все праздники. всё я молюсь, все делаю, то читаю, уже наизусть знаю. И где? Где пап? Где муж хороший для моей э, дочери? Но это одна из концепций, когда люди приходят в духовную жизнь с такими материальными вещами. Очень часто такие люди, они разочаровались, они приходят, но это тоже одна из форм эгоизма. И очень часто такие люди, что они делают? Они говорят, моя религия самая лучшая, да? ее надо культивировать. Это та, та, та же раковая опухоль, но уже на органичном таком, более уровне. С одной стороны, орган более дольше живет, и там брожение теплее как-то, знаете, там все вместе так. То есть наступает это. Таким образом вот этот момент очень важно понять, что в духовную жизнь, главное духовная жизнь, это, вот эта идея Каббалы, она очень близка в восточной психологии, но, в принципе в восточной астрологии, в каббалистической астрологии, они очень похожи. Вот эта идея, главное это избавиться от реализма. Поэтому человек приходит в эго, в какую-то религию, ну что толку, да? Это вот создание всяких культов, все направлений. Человек что-то свое, он видит. А если он еще талантливый, если он действительно там что-то как-то чувствует, я не знаю, то это вообще трагедия для тысяч людей. Поэтому очень важно смотреть, насколько человек эгоистичный. И очень важно отслеживать, что в духовной жизни мы продвигаемся, а насколько у нас меньше становится эгоизма, жадности, зависти. Потому что нету смысла прогрессировать, если... Ну, нет смысла прогрессировать. Именно, да, вот хорошее слово. Прогрессировать, наш прогресс подразумевает на одном уровне. Да? нету смысла тратить время сотни жизней, что -то человек потому что это дает успокоение. Если мы ходим в церкви, в синагоги, молимся, да или просто какие-то эзотерические кружки, мы думаем, я такой хороший, я знаю истину, все. Эго может вырасти. Я каждый шаббат соблюдаю. Да? Или у меня есть один, там, ну, был мусульман, знакомый. Он говорит, я бы не был, я бы... То, что он живет, ворует, там это, это все. Ну, зато я такой, я эго. Главное, это я. Потому что эго, оно боится смерти. Но намного более такой жест, жертвоприношения в чем проявляется. Нас обидели, мы приняли это внутри, мы простили этого человека, мы отдаем больше, чем получаем. В этом уже проявляется истинный прогресс. И это то, что говорит что мы поднимаемся на более высокий уровень. И... Мало кто понимает, что я, эго, с которым мы отожисляем, не может быть светлым или спасенным. И мне очень понравилась вот эта идея, что великое дело всегда связано со смертью. Как вам это? Великое дело всегда связано со смертью. Со смертью, но не физическим, далеко не всегда физическим, но со смертью эго. Опять же, кем мы э, обычно восторгаемся? Людьми, которые, забыв про себя, сделали что-то. Просто возьмите, ну даже простой пример. Какую-то певицу, она забыла про себя, она полностью погрузила, она поет. Но она забыла, она пожертвовала чем вот, Ну конечно, певица не всегда удачный пример. Но люди, которые жертвуют свою жизнь ради Родины, ради там, защиты близких, слабых, я знаю, они достойны уважения, не больно да? у нас как-то неосознанно идет к ним уважение. Но даже не, не, если мы не будем заходить в э, пример с физической таким уничтожением, но когда человек просто вот отказался от, от эго, да, его обидели, он говорит, ну хорошо, он принял, простил. Внутри он он, выраж, он заслуживает уважения. Не так ли? П -п Подумайте над этим. И опять же, я вам рассказывал уже, ну, те, кто учится у меня, что есть несколько уровней самадхи. Самадхи, оно означает слияние с божествами. Это избавление от эго, это духовная самадхи. Там есть два вида самадхи. Самадхи также переводятся многими как наслаждение. И мы можем испытать, находясь на материальном уровне, три уровня самадхи. Первый уровень самадхи, это когда мы, например, не мы, не про нас сказано, это когда человек напивается, например, да? и он забывает про себя, он лежит и все. Блин, ты кто? Ты кто? Не знает, ты меня уважаешь? Уважает. Да? Иногда может не уважает, но в принципе он забыл про себя, он в этом состоянии. Или в водке напиться. Еще есть пример, это телевизор, человек смотрит, телевизор, он забыл забыть, когда убили Васеньку там, или Дона Педра, все, у нас трауры, а на следующей неделе мы женимся, кто женится рабыни и заура у нас свадьба в квартале. То есть люди погружаются в эту иллюзорную жизнь, это тоже определенная рода смерть, это наслаждение, это самая низкая, самая разрушающая самадхи. И это очень распространенная самадхи в западном веке, в западном мире. И следующий уровень самадхи, это когда человек забывает о себе ради работы, трудоголики, да? Пашет как осел, нам хлеба не надо, работу давать по улице и скандирует. И человек, он, он погружается в работу, он забывает про себя. И это самадхи, потому что мы можем быть счастливы, только когда мы отходим от эгоизма, когда мы забываем об эго. Представляете? Чем больше мы концентрируемся на себе, на эго, тем более мы несчастливы. И второй уровень, это уровень э -э трудоголиков, когда человек деятельность. Он работает, работает, потом он говорит, Василий Петрович, вам 60 лет, Вот вам цветы, вот вам золотая там, не знаю, пепельница, все, вы на пенсию. Для него это как смерть. Он выходит, год-два-три он умирает. Да? Ну сейчас в Америке их ставят, пенсионеры ездят по всему миру, работают в благотворительных организациях. То есть должен что-то делать. Это второй уровень, это уровень страсти. Первый был невеже, второй страсти. Он в принципе при мне, э, э, в какой-то степени он работает, это уже более положительный такой. Ну вот, хорошо, хоть водки не пьет, как говорится, да? делом занят. Более высокий уровень, третий, который достижим нам, это уровень творчества. Когда вы в сатве, когда вы в благости, вы что-то творите. Вот, может быть, ну, кто-то видел из вас фильмы, картины, вот гений творит, да? Такой острепанный гений, очки он рисует что-то или пишет. Представляете, да? Такой или бегает, это кто? Кто это такое, мальчик, такой? Пу -пу -пу. О, это профессор Пупкин. Да, он, он, он живет в мыслях. Не обязательно всегда быть таким. но Я просто образно привел. Многие люди, они вполне выглядят адекватно, реально, их не отличишь от других. Но они творческие. Для кого-то это стихи, для кого-то это создание шедевров, для кого-то просто работа его, людей консультировать, зубы лечить. То есть у каждого это свое. Но вот это самадхи, это может быть как как творчество Потому что трудоголики они просто пашут, в основном пашут ради денег, славы, ради экспансии эго. Творчество это уже сам процесс, это благость. В западном мире это считается самый высокий уровень наслаждения, нас вождей, это э, люди достойные поклонения. Но более высокий, когда мы отказываемся полностью от эго ради сужения, ну Бога ради, ну, уже живем безусловной любовью, это уже духовный уровень, когда мы живем здесь и сейчас. Вот. И таким образом в этом мире мы не можем быть счастливы, если мы не откажемся вот от этого эго, которое покрывает душу. Функции эго это стягивать и приносить несчастье. Одно из главных чувств, которые живет эго, какое, как вы думаете? Главное чувство эго это страх. У человека может быть одновременно либо страх, либо э, любовь. Это два противоположных э, чувств. Чем больше эго, тем оно боится, да? Больше. Чем больше надо завоевать. Потом, мало того, ты завоевал это положение, его еще и удержать надо. И мы не можем освободить свое эго, но мы можем от него избавиться и получить свободу. Но страх потерять свое существование. Но у нами овладевает страх потерять существование, потому что эго, оно боится потери Но обратите внимание, чем больше мы на любом из трех уровней, из четырех уровней, чем больше мы отказываемся от этого тем больше мы как раз таки и а, а, приобретаем. Э Эта идея очень в христианстве выражена. Те, кто из вас христиане, вы уже не вот, цитировали, умереть, чтобы родиться вновь, да, для вечной жизни, да, они помнят. Но... Эго должно умереть, мы должны от него отказаться. Чем больше мы откажемся от него, тем более мы счастливы. Это закон этого мира. Конечно, мы можем это оспорить и говорить, нет, я буду усиливать эго. Такой человек может быть какой-то успешен какое-то время. Ведь раковая клетка, первые дни, месяцы, иногда годы, она очень успешна. Она живет, все пашут, а вы, она, как говорится, образовала, да, она смотрит, да вы пашете на этот орган, придурки. Я как живу. Да, я на всех плевать вас хотела. И мне вообще до этого там, такого-то нашего шефа, мне вообще наплевать, да, и до других не наплевать. И какое-то время уходит и плюем. И только обуздав свое стремление к ограничению, мы можем стать частью целого и брать на себя ответственность за него. Как только, когда э, мы поймем, что общее благо это и наше благо. Так как мы его часть единая со всем сущим, каждая клетка, она содержит генетический код всего организма. Она во всем, есть макро и микрокосмос. То есть по большому счету, вот это э, выражение философское, да, что мы созданы по образу и подобию Бога. И это так и есть, мы маленькие боги, но чем больше у нас эго, тем больше мы отдаляемся от божества, тем больше мы живем материи. И есть духовная жизнь и материальная. Многие думают, духовная жизнь это в театр ходить, это в синагогу, в церковь. Это все так. Это какой-то элемент есть. Но духовная, когда мы живем в любовью, когда мы отказываемся от этого. По-настоящему духовная жизнь. вот Потому что, что нам бояться? Ведь э, если организм будет удовлетворен, мы будем удовлетворены. Да? Я вам в самом начале приводил пример с пальцем. А я хорошенький такой. Вот. Вот. Пока он на моей руке, ведь, согласитесь, ему тоже неплохо, нет? По крайней мере, будет лучше, чем когда его отрубят. Он получает, он получает питание, он получает заботу какую-то, не дай бог там его кто-то укусит. Ну да, я почему-то это выражение То есть, если что-то, кто-то его прикусит, откусит там собачка что-то, то он получит, ну, максимально лучше, чем чем я могу его или вы, да, у ну, кого свои пальцы, обеспечим медицинскую защиту, да, страховку. Мы платим с него медицинскую страховку, да, то есть он сидит и сидит и наслаждается вроде, да? Ну, раз, может, иногда носом где поковыряется или там еще где придется. Вот, а сидит и вроде ничего не делает, а мы все за него заботимся. Вот, и так же мы в этом мире, понимаете. Мы получаем все. И мы должны понимать, что если будет в общем общество целое, то и мы будем счастливы. И мы маленькие боги, но чтобы подняться на этот божественный уровень, мы должны избавиться от этого. Люди, которые обладают духовной, духов, ну, находятся в духовном уровне, любви, они могут проникать во всё. Есть йоги, которые могут просто прикрывать дыхание, и во Вселенной нарушаются процессы. Представляете? Они могут влиять на Вселенную. Это были святые мудрецы. Они могут, как говорится, один святой может спасти страну. Слышали это выражение? Просто он ничего не делает, он может сидеть и молиться вообще. И такая идет вибрация, что об этом ну, все будут чувствовать. Потому что он в это время слить с Богом, он не отличен от Бога. И раковая клетка и эго верит, что есть внешний мир отдельный от них. И зачастую враждебенны вот это такая очень интересная идея может даже пометьте раковая клетка и эго верит, что есть внешний мир, отделенный от них и зачастую враждебны им эта вера несет смерть современная наука и медицина она так и думает нет, Не согласен как э, врачи относятся к болезни как что-то враждебное да? что-то неприсущее И человеческая система в современной медицине, извините, человеческий организм или какая-то, как э, рассматривается как отдельное что-то? Да? Нет? Никакой связи с природой. Вы придете к врачу, он, он вас не будет спрашивать, он вас измерит всю печень, он вам даст таблетку. Он не скажет, с кем ты вчера ругался, что ты его последнюю неделю ешь там. Рамбам, великий э, иудейский э, ну, раб, Он, помимо всего прочего, был и врачом. И он говорил, что все можно диетой вылечить. Но современная медицина это не интересует, что ты дышишь, что там. Ну, сейчас они, конечно, дают общие советы. Но, в принципе, человек рассматривается как какой-то индивидуум, отделенный от всего. Не так ли? так? И здесь начинается проблема. Это уже несет смерть само по себе. Я уже не говорю конечно, что современная медицина не использует знания, хотя уже есть доказательства даже в Америке, что в определенные лунные дни, там число операций ну, увеличивается несчастных или наоборот положительное, то есть они не учитывают, что мы живем в космосе, есть дни, когда вообще нельзя делать операции, они будут неудачны, понимаете, многие вещи вообще не рассматривать, потому что мы рассматриваем, я это я, я это эго, да? то есть врач себя рассматривает, и пациенту так, а он другое эго, пришел лечить, Надо с него бабок выкинуть. Потому что современная медицина, она не заинтересована вас вылечить. А в чем она заинтересована? В За лечить. Лечить. Да. Да. Да. Чем больше, тем лучше. И какое противоядие против этого всего? Только любовь. Именно безусловная любовь. Вы знаете, очень интересный момент, я прочитал из книги Сидельников про речь. Вам бы неплохо ее прочитать, то что потому что часть мы будем говорить про речь оттуда. Так вот он говорит, что очень хорошие вещи, там, что в украинском языке еще осталось, в древнеукраинском, раньше это было в древнерусском, в славянских народах, в санскрите это было, что любовь, она имеет два слова, есть как-то Коханье – это любовь к мужчине кохан. Там есть тут ребенок, разнополый визажат. женщина – кохан. Да. Кохан да. – это означает богиня, воплощение всего лучшего женского. А мужчина кто? Кохан? Кохан. кохан? кохан. То есть это воплощение на уровне любовь, на уровне иньяни. Это одно. И есть любовь, без мягкого знака. Это прозывает именно божественную любовь ко всему живому, ко всему. То есть любовь к Богу уже мы называем. Это несколько не надо портить, не надо совмещать, потому что это будет порт, ну, портиться от этого всего. И любовь она способна вылечить, так как она открывает границы и впускает в себя другого человека, чтобы быть с ним одним целым. Если ты любишь другого, то ты относишься к нему, как к самому себе. И здесь очень интересный момент. Очень многие люди говорят, вот я люблю себя. Знаете, Рами, а я люблю себя. У меня было один человек, говорит, я люблю себя. Я говорю, вы знаете, вы не любите себя. У вас брюха как будто вы твой не говорю, забираетесь родить. Он ну бросьте, ну и что? Он так вы кушаете, я люблю себя, я люблю поесть. Я говорю, ну-ну и продолжайте он говорит там четыре раза в день, потом мы поедем, и вечером такое да, там, в общем, все, шашлычок. Я говорю, вы не любите себя. Я говорю, как вы думаете, ваше тело, оно, там, например, пищеварительный трактор, лечо-сосудистая система, оно наслаждается? Оно, ну, как сказать, как оно приветствует вашу жизнь? Нет. Так вы любите себя? Вы любите своего? Нет. В нашем понимании сейчас многие люди являются рабами чувств, и говорят, мы любим себя, да? Это просто рабы чувств, не более того. Любовь к себе, что мы не сделаем себе ничего плохого. Если вы любите себя, вы любите свое тело, вы понимаете, это божественный дар, за ним надо следить. Правильно питаться, заниматься спортом, йогой, не знаю, медитацией, чистить зубы, себе не мужу, который не вовремя что-то сказал вот то есть мы следим за собой и это любовь проявляется если мы любим себя мы знаем, что мое истинное я оно полно любви мы избавляемся от негативных качеств да? мы работаем над собой над своими недостатками и также если мы любим близкого мы помогаем ему чтобы он избавился от этого в этом любовь проявляется ну не так, ну ты бросай там ты знаешь, что ты сейчас вот как эта клетка там. Ага, не про меня будет сказано Я уже две лекции умные послушал, понимаете? Это, конечно, ну, не любовь, это уже когда мы пытаемся кого-то догнать и причинить добро, это уже не любовь. И любовь мы пытаемся, в первую очередь, своим изменением, мягко как-то помочь человеку подняться на более высокий уровень. Не для того, чтобы он побыстрее побежал в этих собачьих бегах. Как современная вся цивилизация, она непонятно куда бежит, все бегут, бегут, но счастливых мало. Есть, ну, если они могут, трудоголики, какой-то вид саматки, пока у них сердце не откажет. А сейчас самые какие распределённые болезни, знаете, по статистике, молодцы? Сердечный смарт, рак и сердце. Рак и сердце. Сердце почему? Человек напряжён, он трудоголик, он поглощается, он живёт гармонично, он нервничает, беспокоит и сердце. Форт. И рак, потому что э, общество раковое, Какое может быть заболевание? И любовь – это единение со всем сущим, мне вот очень нравится выражение любовь – это единение со всем сущим, оно распространяется на все, на все, оно распространяется на все и не останавливается ни перед чем. То есть любовь – это единение со всем сущим, она распространяется на все, и не останавливается ни перед чем. И в любви нету страха смерти, так как любовь – это жизнь. Любовь изначально, она сама по себе это жизнь. Не так ли? Если вы живете любовью, вам нечего бояться. Потому что вы знаете, что вы вечны. И куда бы вы ни попали, всегда есть мы можем проявлять свою любовь. Мы умрем, мы, ну, тело даже разрушится. Да? Или хорошо, мы где бы мы ни оказались, в любом случае мы можем проявлять эту любовь. Но тут что интересно, раковые клетки, они тоже же преодолевают все границы и барьеры. Они отрицают индивидуальность органов и распространяются, не останавливаясь ни перед чем. Это как метастазы. Они тоже не боятся смерти. То есть это две крайности. Ведь многие люди, например, монголы, тата, монголо-татары, когда они напали на Россию, они шли, не только на Россию, они много на что напали, и они шли, они не боялись смерти. Кто из них струсил, знаете, что с ним делали? Помните? Убивали там, их... им ломали позвоночник и оставляли просто, трусов преследовали. Они не боялись, их воспитывали так. Много воинов так было, у тех же Христоносцев, у тех же ну, Александра Македонцева, но эти люди, они шли как раковая клетка, и главное было завоевать и уничтожить все. Римляне, они тоже, римляне, они тоже не, не боялись ничего. Многих воспитывать. Это тоже как раковая клетка, потому раковая клетка, она живет в этой эйфории. Надо расшириться, надо поглотить. Это тоже довольно опасная тенденция. И рак, он демонстрирует искаженную любовь, опуская ее на материальный уровень. То есть рак сам по себе, он это искаженная любовь. И совершенство, и единение может быть реализовано только в сознании, но не на уровне материи. То есть совершенство единения может быть реализовано только в сознании, но не на уровне материи. Рак это символ неправильно понятой любви. И здесь очень интересно, что вот даже любовь. Если, например, раньше было вот в славянских обществах, ну это ведическая культура была остатки остатке, в семинах, в гурдейской религии, что любовь в первую очередь на верхних чахрах, то есть сейчас как? женщины или мужчина пытается любовь, да? что они в основном делают? make love, да? делают любовь это, но это просто секс, это на уровне материи поэтому института семьи уже почти нет браков уже нет, долгих связей нет, потому что когда только на первых двух-трех и энергетических центрах только на уровне секса это долго не может быть материи потому что душа не удовлетворена Гармоничный секс, мы будем это говорить на скучном занятии э, про секс, по его важности, о его там, определенных законах, но здесь есть другие вещи, что как только мы опускаемся на этот уровень, то любовь это что? Любовь это притяжение к телу, если тело у человека не так, уже любовь ушла, как э, я слышал восточный психолог, хорошо говорит. Когда жена красивая, да? о, она богиня, говорит. она что-то там, не знаю, заболела, это такая сумма. боже, ведьма какая. Как я, я на ней женился там. Да? То есть все идет на внешнем уровне. И поэтому сейчас те женщины, они ухудшают себе, кармуют цивилизации несколько... Я не хочу в таком ханжинском этой манере говорить, я вам просто говорю закон Вселенной. Я прошу прощения, потому что я... Не такой, может, как Я вам просто говорю про ну, теорию, как это звучит, что когда ходят женщины, они подсознательно вызывают у мужчин социальные чувства или мужчины, например. Идёт э, ну, активизация первых энергетических центров. И эти люди, это же семьи, из-за чего рушатся, да? Вот, например, живёт э, мужчина где-то в деревне, да, у него есть жена, 40-50 там 50 лет, они живут 20 лет вместе, да? И вдруг как мужчина пошел куда-то в город, увидел там, девушка молодая, мини, все, он увидел. Он уже на жену смотреть не может. Поэтому и, и, и в этом обман идет. Здесь идет, ну, сразу перетягивает, если у них была любовь с женой только на первых чакрах, то он ее бросит рано или поздно. Потому что нельзя быть на первых чакрах, это материя. Она, во-первых, не удовлетворит друг друга. Во-вторых, рано или поздно начнутся очень серьезные проблемы. И опять же, это философия раковой клетки. Только на уровне материи наслаждаться. То есть я тобой понаслаждаюсь, ты мной там, и так далее. Вот. И очень интересно, что символ истинной любви это сердце. И сердце это единственный человеческий орган, который недоступен раку. Обратите внимание, сердце это единственный орган, который недоступен раку. Потому что сердце, оно олицетворяет Сердце есть центр Божественной любви ну, Анахата чакра называется на Это центр любви Это самый главный энергетический центр И Если мы живем любовью То он открывается Мы действуем гармонично И сердце, как бы мы ни жили, оно не подвластно раку Там, где есть любовь Там не может быть раковой философии И сердце это как бы обитель, мы портим, ну не мы, но не про нас сказано. Там, в нашей цивилизации это принято, я люблю себя говорить, и портить свои тела, портить свой ум, интеллект, делать свою жизнь ужасной. Но в сердце оно остается все равно до последнего момента еще нам вредным в надежде. Да? Но люди уже портятся чем? Неправильной диетой, неправильным образом жизни, неправильным мировоззрением, неправильным мышлением неправильным осмотрением и сердце не вольно закрывается, потому что давление усилит сердце не может работать поэтому два вида у нас заболеваний какие? рак и сердце это на первом месте на третьем я даже не знаю, но это два считаются два главных убийца нашего век. но ну, сейчас еще спит Но спид это тоже порождение, это очень похоже, когда иммунная система включается организм живет. То есть это тоже эгоизм, человек на себя и ни у какого желания у Вселенной его защищать. сам организм не хочет себя защищать. Такие дела. Какие у вас здесь вопросы? Вы знаете, какое у вас сейчас чувство? Вот поделитесь, пожалуйста. Удовлетворение. Здорово. Еще у кого какие? Почему у вас удовлетворение какое Vale. Это, wow. а, Рядом сидящая. Да, что в чём-то, к мите мой не поверила к этому добавлению. А какой стране вы? Э, это, это в он... ближе К Богу. Ближе к Нет, вы немножко не до конца поняли. Интеллект сам по себе это неплохо. Вообще в этом мире ничего нет плохого. Понимаете, даже тот скучный секс, это в котором равновесие. мы будем умирать, даже это неплохо. Неплохо, это равновесие, либо там больше, либо здесь, да? Вопрос, что вы ставите выше, э, если вы ставите выше любви свой интеллект, если вы начинаете жить логикой, и умом, ну, если вы ну, начинаете ну, жить ну, гордыней, то вот здесь проблема да? Зло, это что, среди гордыни. Потому что чем более человек э, интеллектуальный, он очень часто это растет гордыней. Если у вас не растет гордыня, вы можете обладать всем чем вы хотите. Вопрос, сколько гордыни. Вопрос, сколько куда вы это используете? Если вы используете знания интеллектные для того, чтобы эксплуатировать других, это опасно. Но если вы используете свой замечательный интеллект для того, чтобы служить миру и отдавать, это наоборот тысячекратно увеличивается. Потому что людям, которые даже хотят отдавать, какой минимальный интеллект надо. Вы знаете, просто эти знания они даны были мудрецам просветлённым. В принципе, я пытаюсь западным языком их принести. И это вот, действительно законы мира, которые, ну, как они есть. это то Вы можете это не принимать пока, но может быть тысячи воплощений несчастных, и рано или поздно к этому придется, потому что или у кого-то миллион на эту вашу жизнь. Это, это зависит от нас, какой у нас будет выбор. Но мне не нужно, конечно, делать из страха, что вот я там буду тысячи жизни в аду. Даже сам смысл, хотя на каком-то этапе даже, ну, мы должны это бояться, в каком-то смысле, даже поймите, ведь я, я думаю, это очевидно, если вы живете любовью, да? Ну, уже современные врачи доказали, они, может сказать, многие себе бизнес портят, что большинство заболеваний поэтому. Есть научные данные, что человек, который испытывает безусловную бескорыстную любовь по всему миру, у него все органы восстанавливаются и работают гармонично. Это научные данные. Человек, который завидует, жадно, что-то эгоистичный, У него идёт разрушающий биохимический процесс. Есть, люди более счастливые, более успешные в бизнесе, которые живут интуицией, которые опять же ближе к Богу. Да, даже с позиции логики, ведь это намного лучше жить любовью намного лучше жить здесь и сейчас. То есть этому просто нужно учиться. Эго этому будет противиться. Потому что нужно научиться принимать. Нужно будет не огрызаться, научиться, да? Научиться с любовью реагировать, не раздражаться. Но это тоже, что стоит жить. Ну, представляете вы, Если человек, вот, например, находится, он говорит, я хочу достигнуть прогресса. Но если вот, человек на этом уровне, ну, прогресс, он какой-то гнев, он все равно прогресс ну, куда-то туда. никуда скажем так, да. Но ну, у человека три образования, ну что, ну хорошо, на памятнике, там, на могильной пицце ему напишут. Профессор Кумкин, да? Три Ну и что? Птичка сходит так же, как на, у дворника. В следующей жизни вот, непонятно кем будет. Этот прогресс никуда, если мы только пытаемся интеллект, мы должны увеличить, мы должны, мы будем над этим работать в ближайшие два месяца, но идея, это путь никуда, мы должны понимать. То есть это бесценная полностью жизнь, в никуда, человек идет никуда. И у нас есть выбор, самое интересное, мы еще и не знаем сколько у нас дней для этого выбора, как сказал один такой очень известный православный священник, что нам времени осталось даже меньше, чем думаем. Мы, эго, оно же всегда думает, что я буду вечно, да, эго боится даже о смерти думать. Я как-то в России читал лекцию, там, я не знаю, я, ну, для управления, и я говорю, надо всем рабочим. В общем, собрали, захожу, там, через четырестный зал, я говорю, ну, говорю, вообще, знаете, я великий прорицатель, так, у меня смерть, я говорю, я могу про вас каждого, говорю, сказать, Одну вещь, которая 100% сойдется. Про каждого одну вещь. Одну... Хотите все, да. Я говорю, вы поверите, что я великий пророк? Все, да, ну, там сидят, знаете, там бедных слесарей загнали. Там впереди сидят ну, все начальники, все, знаете, там директоры. Но чем ряд дальше, тем люди там ну, цехом ниже крыльясь. И все такие жили да, одну вещь про каждого из нас. Великий прорицатель, там, в начале все сидят, там спектичат. Я говорю, вы все умрете. У них у бедных чуть сердечный приступ не было. Некоторые сидят в галстуке, они за сердце, там, это, женщина, сам директора, которая, в принципе, меня пригласила, которая, там, как говорится, протеже, все организовывала. Она же чуть не запомнила, потому что так нельзя же. Что вы о смерти? Мы думали вы о душе, о чем-то весел. Там половина ну, такой нервнотика, они вообще не могли потом, знаете, где пришлось 40 минут их приводить в состояние то Вот. Поэтому есть у нас выбор каждую секунду. Либо мы отказываемся от эго, просто подумав о другом, да? просто отдав кому-то, ну, отдав часть своей души или промоделировав себя. Вот как этому человеку комфортно сейчас, удобно сейчас, как я могу быть? Либо у нас есть возможность приблизить к себе это эго. Каждую секунду практически. Вы начните, это 2-3 года занимает. У кого-то месяц может занять, у кого-то неделю вообще. Но в среднем, если вы более-менее так работаете, приживая, начинайте 2-3 года, но это стоит. Совсем другое чувство полета, совсем другая жизнь. То есть это жизнь и начинается. Потому что эго – это вот существование. Человек существует. Эго существует до поры до времени, вот. И есть жизнь, потому что любовь – это жизнь. А эго – это существование. Поэтому, если вы хотите жить, как вы хоть живите, нормально, да, любовь. в любовь. – Среди образования, то, что вы говорите, не в прогрессе, а да. в те образования. – Это достаточно глубокая идея, если вы подумаете. Прогресс? Какой смысл? Прогресс, прогресс, прогресс, прогресс. А к чему пройдет прогресс? Ну, изобретут еще более ядерную бомбу. Там. Сейчас уже какие-то сигареты изобрели, водку, там какие-то эти машинки Ну и что? Опять же, если люди не поднимаются на духовной жизни если цивилизация раковая, как живет ради себя? Вот нефтяные магнаты они живут. Вы знаете, это официальный э, э, э, э, источник. Сейчас много живают бензина, керосина, там, дыры, как это вредно, все. Уже давно изобрели чуть ли не на газ воде машину лучше, на электричестве. Не дают Кто не не дает? Дает машину. Эти люди либо умирают, либо их покупают. у есть фонд Это официальный известно. У них есть фонд. Изобрели какое то они скупают. Были случаи, что ну, люди как-то случайно погибают и так далее. Никто не даст. Зачем им это надо? Есть целый бизнес машин, целый нефть. Это же деньги. Это деньги Другие виды топлива изобретают. Никто не даст. Сейчас машины... Я помню, читал еще 12 назад. В Канаде студенты сделали машину на электричество. Студенты сами. И они пересекли всю Канаду, чтобы доказать всем, что это возможно. Скорость была маленькая, 50-60 км, но они от розетки подключались, никакой экологии, ничего не портят, и все. Но этих студентов, конечно, взяли в какие фирмы надо работать, все не вступили, и, конечно, никуда это не пошло. Но молодежь, это дух еще свежий такой, это дух революционный, они могут. Поэтому сейчас, пока в цивилизации, пока в культуре не произойдет изменения, то мы не поднимемся на новый уровень. Их бой, будет прогресс, но он никуда. И сейчас мы уже упираемся в никуда. Постепенно это все больше ощущается. Но оно Что? Большинство как живет. Но я как-то писал в одном из ответов, у меня в книжке есть ответ. Есть такой закон Вселенной, что если 1% людей твердо принимает какую-то идею, то все, даже находясь на другом континенте, они это принимают. Это много опытов было проведено с обезьянами, были с крысами, кстати. Когда одна обезьяна вот, была в сеть островов, где это было, я не помню, где-то около Японии, но не И обезьяна, одна непонятно как, они взяла банан, а у них как банан падает, если он испачкался там, в песке, они его не кушают. И она как-то взяла руки и она хотела его вытянуть, провела там по воде. Вдруг она чистилась, она съела, она поняла, она стала брать банан мыть. мыть и кушать. И все довольны, и все увидели, все стали кушать. Но что интересно, за сотни километров, за огромное расстояние от этой колонии этих обезьян, вдруг... Ну, через какое-то время все обезьяны так-то также стали делать. Это было, есть очень много таких примеров. Если крысы, например, а научатся, они сидят полностью изолированных в каких-то там клетках там, в зданиях, крысы, которые живут в других городах, также начинают есть. Мы на том плане все связаны. У нас есть энергетическая база. На том плане мы все одно. У нас всё, ну, мы все связаны, есть энергетическое общее поле. Поэтому если в Израиле 100 человек начнут жить бескорыстно, без эго, и стремиться к любви, то, поверьте, это очень много. А uh -huh. еще я хотела спросить, есть ли вам мнение, как амбиции, как в свете теории, как прогресса, когда они идут? Амбиции, опять же, uh -huh. мне бы очень хотелось, почему я так сделал немножко сегодня философское занятие, я вижу, что хоть некоторые выспались. Uh -huh. Первый вопрос вы должны задавать – это от души или от эго? Все, что от эго, вы должны помнить – это несет деструктивную природу. Все, что от эго, оно саморазрушающее, понимаете, и разрушает все вокруг. Амбиции. амбиция это в основном от чего? Отвечать нужно вашему Здоровые амбиции и желания должны быть устремлением человека, но мы не должны к ним привязываться. Мы должны быть на все твоя воля. Но это мы будем говорить, у нас будет с Цели должны меняться, это нормально. Есть миссия жизни. Это обрести Божественную любовь, растяните ее всему миру. Да. Есть цель на 5 лет на год. Вы можете изменить, это нормально. Планы не должны быть такие жесткие. Понимаете? Это не так, что вот я хочу до Элата найти дойти. Идете по горам, там, у вас ферма, вы через обор лезете. Нет, но ну, это не очень. Это... Амбиция, это обычно идет отель Как вам, дорогая, вы оттуда со что, да? Как вам? Ну, мне вот, вот интересно было. Во меня как-то так было то, что, что с одной стороны, как бы безусловная любовь, а с другой стороны, ну, то, что вы сказали, что как найти границу, чтобы вместе с тем не давать себе, так сказать, садиться на голову. Вот, это, вот этот вопрос, кипотония просто чуть-чуть как бы, немножко освободилась какие-то отрицательные эмоции, mm. ну, напомнилась? Ну, к этому мы будем возвращаться, я вам обещал, мы будем возвращаться, как не давать себя родителям, потому что это действительно очень хороший вопрос, потому что большинство людей не падают в крайность. Само чувство, очень важно знать, что отдача и победа, это над самим собой самая главная победа. И отдача вот именно внутри, отдаем ли мы в эту минуту? И помните, что вы можете и какие-то отрицательные, на внешнем уровне делать вещи, там, бить ругать или просто жестким быть, но вы это можете любящим быть, потому что если вы с позиции любви, вы любите себя по-настоящему, и вы любите другого человека, и вы не позволите ему стать паразитом, вы не позволите ему, там, стать насильником, еще что-то, если вы его любите, еще какие-то... У меня был вопрос, у меня Человек, который э, его, допустим, или оскольбит, или что он допускает через себя, или принимает какую-то ситуацию, то этот человек э, заслуживает уважения. Я с этим согласна, но как быть, что с этим человеком он начинает использовать? Он раз принял ситуацию, второй раз принял, третий начинает... раз... Я с вами согласна, но по закону, что вы не согласны. Но я вас очень хорошо понимаю. Дело в том, что есть божественная логика, я человеческая. На человеческой логике мы должны защищаться. Вас исполнили, что вы сказали, вы не должны сказать, я принимаю. Да, я дура. Да, вы мой учитель. Спасибо вам точно. И надо так это. Не Вы внутри принимаете. Вам дал человек, вы усмотритесь, любовь, дух. А может, иногда боком пощечину дать, чтобы муж протерзел, но ну, это не к вашему возрасту, но да? ну, и не к другому, вот. и все, и муж справился знаете, уже в следующий раз не придет, не скажет, что ты толстая, старая, величая, знаете, ну, я утрирую, то есть вы должны себя защищать на внешнем уровне, это тоже любовь, и мы все подозреваем, вы защищаете определенные, ну, какие рамки. Потому что человек вас унижает, он унижает себя в первую очередь, он разрушает себя, и вы ему не даете, вы ему помогаете. Но вы это делаете спокойно, у вас защита. Как раз таки, если два-три раза вы пропустили удар, это нормально Правильно вы говорите? Вы растите паразиты. Многие люди думают, что это человек может использовать. И потом уже практически не размножать. Поэтому нужно защитить, нужно как Если, как я правильно понимаю, если мы не отвечаем, мы, можно сказать, как проглотились, успокоились то человек, он тебя постоянно использует, и этим же временем он себе делает хуже. Ну, Вы знаете, есть очень много уровней развития, я вам скажу. Есть очень много уровней. Иногда человеку не надо отвечать. Ему говорят, он просто посмотрит, да, может быть, и у другого человека, у него что-то внутри. Он поймет, он не прав. Если уровень духовного развития, этого человека высокий. Чем ниже уровень, тем больше надо внешне защищать, ругаться. Понимаете? Вы можете даже отследить. Чем больше вы со всеми ругаете, защищаетесь, тем значит ниже уровень. Человек, как вы человек, думаете, на... мать Тереза... То есть тоже наносит себе грязь, когда да, постоянно нападает. И... Да, и что, человек, но он... помните такую фразу, жертва притягивает агрессор. Mm -hmm. Как вы думаете, мать Тереза ходит часто, со всеми ругается, себя защищает? Понимаете? Я за всю жизнь, сколько уже, 17 лет, никто не слышал, чтобы она гнула слова. А её иногда смеяли, били, ругали, она там с прокажённых несёт, над ней издеваются. Ну, были там её вообще. Поэтому, чем выше уровень, тем меньше вам надо защиты. Вообще, чем больше надо внешней защиты, тем это показывает, тем более примитивный вид человека или животного. Обратите внимание, динозавры все вымерли уже давно. Вот эти, чем тяжелее вот этот, ну, чем больше защита, да? тем меньше живет цивилизация, или чем, извините, тем меньше живет вид, тем меньше живет цивилизация. Чем больше, вот вроде, у нас единой бомбы защитят, но если вы думаете, что с каждым днем мир становится более беззащитным. Такие дела. но ну, хорошо, мне было приятно с вами работать сегодня. Надеюсь, вы... это вам очень поможет. Все. Vou durar tudo pra ser feito